«Паутина!» Я совершил кое-что совсем дурное, Даду. Омнибус, угнанный в стройку лет назад, выкрашенный в пёстрые красно-зелёные цвета, бросает тень на лицо Вилоша. Загораживает от него далёкий, словно детский кулич из речного песка город. Его дыхание рваное, спина и плечи ходят ходуном. Он долго бежал. Александра говорит и в жизни какие-то деяния, которые способны изменить её раз и навсегда. Отец медлит с ответом, и чуть отдышавшись, Вилош решается продолжить. Я совершил кое-что очень, очень дурное. «Туман Шанесса?» «Примечание. Ты меня слышишь?» «Альтернативный романи. Конец примечания». Дада молчит, не смотрит на него. Он глядит на фургон, Омнибуса долго-долго, а затем произносит «Он не прав, Чаваро». Примечание. Сынок, альтернативный романи. Конец примечания. Что? Все деяния, которые ты когда-то совершал, и еще совершишь менять жизнь. Нет никаких особых. Все они, все до единого. Запомни это. Чавора Хорошо? Ай. Виллыша пускает глаза. Смотреть на Дада стыдно. Примечание. Да, альтернативный романе. Конец примечания. А теперь поднимайся, Виллыш. Тебе надо б уходить. Они придут за нами, Дада? Они придут за нами. Ай. Теменитишь. Вот два верных его спутника. Удача подруга капризная. Захочет — придёт, захочет — нет. Хотя обыкновенно она была к нему благосклонна. Но, видно, Володя так расточительно раньше купался в её дарах, что исчерпал их все, без остатка. «Почему ты оставил его, идиот?» Варвара всегда раздражала его. Слишком самоуверенная, слишком громкая. Ничего в ней не было особенного, кроме смазливого лица. Ничего, что позволяло бы ей себя так вести. Другое дело он сам. Свой авторитет Володя заслужил кропотливым трудом, воровством и угрозами. Он рисковал, подставлял спину новым и новым шрамом от учительских розок. Заплатил свою цену. «А что сделала она?» «Закрой рот», — бросил Володя, осторожно ступая по визгливому паркету. Темнота ослепляла, темень и тишь. Раньше они были на его стороне, но только не здесь, не теперь. Коридор впереди был пуст настолько, насколько хватало зрения. «Нам нужно вернуться!» «Нам нужно, чтобы ты закрыла рот!» На деле она была права. Не стоило оставлять топор. Хотя он чудесно смотрелся теперь между Анфисиных зенок. Но правда, сами они снова сейчас были безоружными. Но ведь в усадьбе не должно было остаться никого, кто был бы для них угрозой. Ежели только, дома прислужники не озаботились еще парочкой тузов в рукаве. Володя оглянулся на неровно идущую следом Маришку. Он чувствовал, как холодны её пальцы, зажатые в его собственных. Девчонку приходилось силком тащить за собой. Взгляд опустил, а лицо казалось кукольным, неживым. Она явно была не в себе. Что ж, это, как он полагал, было ничего. После того-то, что пришлось увидеть, Приютский лишь надеялся, что со временем Маришка-Ковальчик вернётся в прежнее своё состояние. А нет, то жаль будет. Она казалась ему такой хорошенькой. Она ему нравилась. Всё же ступать надо было осторожно. Каждый неверный шаг — ошибочный перенос веса. И пол скрипел громко, надсадно. Мог выдать их вплоть до точного местонахождения, ежели противник был достаточно смекалист. Противник. Володя не знал, кто ещё остался в этом доме. Учитель? Уже нет. Смотритель? Тот остался лежать на полу в подвалах подле самого Якова. «Анфиса?» Володиных губ коснулась улыбка. «Нет, с ней он тоже уже разобрался». «Но кто еще? Кухарка? Помощница?» Молодка пришлась Александру по душе. Володя на миг зажмурился. «Холодная голова. Только холодная голова. А что, ежели в усадьбе тайно пребывал кто-то еще?» Не могли же Терентий санфиса Анфисой сделать всё это. Володя никогда раньше не убивал. Приходилось, конечно, порой крысу прихлопнуть или куру, наспор или по зову желудка. Но то другое. Он никогда раньше не убивал людей. Впрочем, приходилось видеть, как кто делал Дадо. Дадо. Коридор был тёмным, но глаза, привыкшие к отсутствию света, могли углядеть в нём чужаков. Оттого Володя смекнул поднять ворот коричневой рубахи, чтобы открытая полоска лица была как можно уже. Кожа бледна, а значит, заметна. Тоже заставил сделать и девочек. Едва они выбрались из подвалов. Наверху дышалось легче. Ни трупного, ни плесенного запахов. От него самого, как и от Варвары, разило потом и кровью, а от Маришки еще и блевотиной. И все равно здесь было лучше, чем там. Его руки, усеянные занозами от древка топора, мелко дрожали. И он сжимал их в кулаки, загоняя острые щепки глубже в ладони. Пальцы еще ощущали призрачную тяжесть его первого орудия убийства. Два человека. Убить двух человек за один вечер. Табор был бы впечатлен. Сам Дада был бы впечатлен. — Ты уверен, что они заслужили это? — спросил бы он. И Володя с готовностью, со всей яростью ответил бы «да». С четверть часа, наверное, назад, когда они ещё только поднимались по тесной бесконечной лестнице, пытаясь как можно быстрее убраться из подвалов, на руках его была кровь только одного человека. Он тогда велел себе не думать о нём, покуда они не выберутся из имперской западни, покуда не доберутся до революционеров и свободных газет. Володя крепко сжимал топор, и размышлял лишь о том, кого еще удастся обнаружить в живых. Вернее, удастся ли им обнаружить в живых его. Тогда-то Маришка, не желающая переставлять как следует ноги, и запнулась о ступень. Она растянулась под их с Варварой ногами. И это едва их не угробило. Тогда настало время второго его убийства. Вот так. Скоро. Отвлекшись на девчонку, Володя не успел заметить появившуюся в узком проходе фигуру. И лишь хорошо натренированные темнотой глаза сумели уловить мелькнувшую впереди тень. «Назад!» — рявкнул Володя, отталкивая Варвару. Силу он не рассчитал, да разве до того было? Девчонка кубарем полетела вниз по ступеням и чудом не свернула шею. Анфиса, налетевшая на них сверху, высоко занесла над головой нож и совершенно недальновидно подставив под удар живот. Она даже не удосужилась подумать, что у приютских тоже могло быть оружие. Хотя, вернее всего, она попросту их недооценила. Напуганных, глупых сироток, чудом сумевших избежать казни. Всегда подмечая ошибки, используя их вовремя. Любил повторять Володин Даду. Это были хорошие слова. Все его слова были хорошими. Лезвие топора вошло в служанкин бок, будто в масло. Удар получился сильным, и Анфиса влетела в стену. Глухой треск прозвучал для Володи, что музыка. Дома прислужница сипло заверещала, а может, то был просто воздух, вышедший из грудной клетки, показавшийся слишком громким в давящей подвальной тишине. Следующий удар пришёл с Анфисей прямиком в лоб. Её нож с холодным звоном покатился по ступеням и затерялся внизу, в темноте. На этот раз топор застрял. «Крепкие кости», — подумал Володя, выпуская древко из рук. «Наверх! Живо!» — велел он, оглядываясь через плечо. Сколько у них было времени? Должно ли прийти подкрепление? Кто ещё скрывался в особняке? Он ловко перешагнул зарубленную служанку и проследил, чтобы девчонки последовали его примеру. Варвара после падения хромала, то выдавал шорох сора на полу. Она подволакивала ногу, и Володя оттого кривился. Калека-то полуумная. Не та компания, в которую он сейчас предпочёл бы очутиться. Они выбрались из каморки, скрывающей лестницу, в подвал, и парень повернул голову, озираясь по сторонам. Саяры нигде поблизости не видать. Окликать её он был не дурак. Впрочем, ежели ему не изменяла голова, главная угроза была позади. Яков, как оказалось, забил смотрителя. Зачем? Непонятно. Да разве это важно, Володя, Якова? А теперь ещё и служанку. Но кто знал? что ещё приготовило для них это место. Он сжимал кулаки, изучая взглядом парадную залу. «Как ты нашёл нас?» — прошептала Варвара ему в самое ухо. «Саера», — просто ответил он и потянулся к Маришке. «А?» Ковальчик стояла, будто фарфоровая статуэтка на каминной полке. Такие любили в богатых домах. Маришка смотрела прямо перед собой, не удосуживаясь вытереть... Ни сопли, ни слюни, капающие на заблёванный воротник коричневого форменного платья. Володя схватил её за запястье и притянул ближе. Та послушно переставляла ноги, но ничего, кроме этого, не делала. «Она!» — Варвара брезгливо покосилась на Маришку. «А да?» «Пройдёт!» — Володя осторожно шагнул вперёд. «Надобно проверить, кто ещё остался!» «Коспа!» — Варвара осеклась под его взглядом я велел идти кухарки она...» «Я э, что? Ты его послушаешь?» — фыркнул он. Варвара вылупилась на него, как на умалишённого. «Он... он ведь спас нас, он... убил смотрителя?» «Ага. А почему?» «Я... я не знаю. то ты оно. Он пытался спасти нас. Он рассказал, рассказал. Варвара запнулась, заламывая руки. Лицо её скривилось, будто вот-вот опять разревётся». Володя захотелось сплюнуть. «Про что?» — вместо этого спросил он. «Про могилы?» «Что? Какие? Какие могилы?» «Да так, во дворе. Могилы на заднем дворе. Как это было театрально и дёшево, вот что он думал. Нереально. Что ж, безумный император пошёл куда дальше, чем Володя мог себе это вообразить. Ошибка. Володина самая большая в жизни ошибка — недооценить врага. Что сказал бы Дадо? Когда он очнулся, весь запорожный снегом, не пойми, сколько времени провалявшийся на промерзшей земле, спасибо, что не подохший, уже стемнело. Совсем стемнело. А дом, нависающий над ним, был так безмолвен. Он сразу понял, как сильно опоздал. «Я отправляюсь на кухню!» Шумно втянув носом воздух, выпалила Варвара. «Вперёд!» — бросил цыган. «Пускай делает, что хочет» кто он такой, чтобы указывать вольному люду. Уж точно не безумный император. Я одна никуда не пойду. Девчоночек голос дрожал. Володя едва не поморщился, как вилкой по тарелке, честное слово. Тогда придётся сначала забрать остальных. А ежели нет никаких остальных? Надо б напроверить. Ты идиот! С чего это? Верхняя губа Володи дёрнулась, обнажая верхние зубы. Ты не казалась расстроенной, когда я явился за вами. Она не нашла, что ответить. Володя проскользнул в центральную залу. И воровато, оглядевшись по сторонам, поспешно вбежал по главной лестнице, не выпуская Маришку. Та всё время запиналась, но всё же шла. Варваре ничего не оставалось, как подняться следом. Оказавшись в привычном уже спальном флигере на третьем этаже, они остановились ненадолго. Только чтоб дух перевести, не больше. Маришка сипела, как глохнущий дирижабль. Тут-то Варвара и заметила, что у них больше не было топора. Глупая девчонка от досады зарычала, и в тишине этот звук был поистине оглушительным. «Очень глупо», — подумал приютский, но решил пока не тревожить флигель другими лишними звуками. Удра по-прежнему не горели. Щели под дверями, несколькими часами ранее, хоть казалось уже вечность назад, — Источавшие свет были черны, как сам Навий сад. Вокруг ни скрипа кроватей, ни голосов. Могло ли так оказаться, что кроме них не было в доме больше живых? Могло ли так оказаться, что Варвара снова права? Но для володя это было неважно. Он не простил бы себе, если б не убедился. Приютский, крадучись, двинулся вперёд, увлекая за собой и Маришку. Та, безвольной марионеткой с пустыми глазами, плелась следом. Губы её всё время шевелились, но из них не вырывалось ни звука. Так пока покамест даже лучше. Володя толкнул первую дверь. Та с протяжным скрипом отворилась, заставив его скривиться. За ней было пусто. Дерьмо. «Проверяй другие. Едва слышно, бросил он Варваре. В темноте...» Нарушаемый лишь далёким сиянием окна в конце коридора, её лицо светилось с белизной. Варвара сжала губы, её широко распахнутые глаза блестели. Он знал, она очень боялась. Но у них больше не было права на такую роскошь, как страх. Чуть помявшись, Варвара всё же послушалась. Она тихонько скользнула к комнатушке напротив, мягко отворила дверь. И у неё это получилось без скрипа. — Пусто! «Просто проверяй молча». Володя толкнул следующую дверь. «Никого». Три шага вперёд, сильный рывок и тихий щелчок Маришкиного запястья. А ведь даже не вскрикнула. «И ещё одна дверь». «Никого». Володя кинул взгляд через плечо. Удостоверившись, что вторая приютская вполне сносно справляется с указом, он спешно двинулся вперёд, игнорируя теперь прочие двери. У него был здесь и свой интерес. Маришка правду говорила, что у него всегда и во всем имелась своя цель. Была она и теперь. Ведь он не сумел углядеть друга. Нет, не друга. Брата. Настоящего брата, пускай и не по крови, по сердцу. Среди тех, тех, что остались внизу. А внизу остались многие. Настя, Серый, Алиса. Старшие совсем малыши. Да, все. Почти все. Они все были мертвы. Так ужасно некрасиво мертвы. Порубленные, будто тушки в мясной лавке. Александра не было среди них. И всё прочее, пока мест могло обождать. Теперь он ступал куда быстрее, впрочем, по-прежнему бесшумно. «Эй!» — раздался позади возмущённый шёпот Варвары. «Закрой рот!» — приютски на неё даже не оглянулся. Одна из половиц под ним всё же скрипнула. И Володя толкнул Маришку ближе к стене, чтобы та не повторила его шага. Дверь собственной спальни была всё ближе. Позадей шелестели шаги Варвары. Она припустила за ними, также не обращая внимания на прочие комнаты. Приютский хотел было развернуться и велеть проверять все по очереди, но решил не тратить время. Едва не бегом, преодолев последние пару шагов, он схватился за ручку. Дверь отворилась. «Володя!» Он поднял ладонь вверх, веля Варваре умолкнуть. Ледяной ветер ударил в лицо. К щекам прилила кровь а шею покрыли мурашки. А приютски тяжело выдохнул, сперевшись взглядом в смятую кровать друга. Пустую, пустую. — Володя, я что-то... — Молчи, Кагни. Примечание. Курица. Альтернативный романе. Конец примечания. — Что? Володя шагнул в комнату, выпустив Маришкину руку. Та осталась стоять в дверном проёме. Александра в комнате не было. Ногти впились в ладони. Не было. Его простыня была смята, одеяло отсутствовало. Следов борьбы не видно, да и откуда им здесь быть? Друг едва был в состоянии разговаривать. Подушка валялась скомканной у самой стены. Окно. Было распахнуто. На ночном свету пол мокро блестел талым снегом. Ветер требил края простыней соседних постелей. Александра здесь не было. Не было. «Прости меня», — едва слышно произнёс Володя. Глотку вдруг стянуло, будто удавкой. Мир обшал. «Прости меня». Примечание. Брат мой. Альтернативный романи. Конец примечания. «Володя!» отчаянно прошептала Варвара, но он будто и не слышал её, медленно ступая, приближался к окну. «Володя!» — взмолилась Приютская. Он совсем не слышал её, словно зачарованный, ополоумевший, как Маришка. «Я что-то слышу!» Ещё немного её голос сорвался бы на крик, и это, наконец, заставило Приютского обернуться. До окна оставалось всего полшага, и холодный воздух прорастил на коже крупные мурашки. Он, невидяще, уставился в перекошенное, заплаканное лицо девчонки. Она переминалась с ноги на ногу, с больной на здоровую, со здоровой на больную, и смотрела на него умоляюще. — Что? — Я слышу что-то, — повторила она сдавленным голосом. Володя нахмурился. Прислушался, вопреки тянущей боли в груди. Прислушался. Он слышал лишь гул ветра за спиной. Так близко была улица. Свобода. Гул ветра и ничего больше. Варвара мялась у двери, то и дело бросая взгляды в коридор через плечо. Маришка же по-прежнему безучастно глядела в пустоту. Серый оконный свет вылепил на их лицах чёрные, острые тени. Варварины скулы сделались угловатыми, и лицо стало похожим на ссовшуюся посмертную маску. Маришкин некогда сломанный нос казался ещё более кривым. Светлые глаза девчонок мерцали влажными бликами. Они были миловидными, обе. Отличная, приятная компания. Для какой угодно ситуации, кроме этой. Почему, почему они, а не ты? «Володя!» — прошептала Варвара. Он тряхнул головой, отбрасывая ненужные сейчас чувства. В пару шагов пересек комнату и выглянул в коридор, столкнувшись с девочками-плечами. Замер, настороженно вслушиваясь в тишину. Варвара была права. Володя быстро сглотнул скопившуюся во рту слюну. Было сложно. Призрачная удавка на шее так никуда и не исчезла, а глаза кололо. «Не время», — сказал он себе. Там действительно что-то было. В коридоре. Не просто игра аваренного рассудка. Странно было лишь то, что он сам раньше его не заметил. Бдительность, бдительность, бдительность. Куда подевалась твоя бдительность, кретин? То был тихий стрекот. Холодный и медленный, но не похожий на песни цикад или сверчков. Да и откуда им было взяться посреди осени, почти зимы и мёртвой пустоши? Нет, этот звук был другим. Едва уловимым. Не скажи Варвара, что слышит его. Не заставь себя Володя напрячь слух, вспомнить о том, как важна была бдительность. Может, и не обратил бы внимания. Звук казался знакомым. Наверное, оттого и было его сложно распознать. Кто станет, к примеру, обращать внимание на щебет птиц в густом лесу? Но в голову никак не приходило, что именно тот напомнил ему. Приютский вышел в коридор. Медленно касаясь пальцами стены, пошел вперед туда, где словно подернутой дымкой сиял прямоугольник окна. Варвара последовала за ним. Она щурилась, сматриваясь в темноту, будто это могло ей помочь лучше видеть — А смотреть было и вовсе не на что. Коридор по-прежнему пустовал. По мере того, как они приближались к окну, стрекот стал чуть громче. Но все равно был едва различим в тишине. Быть может, он вообще был здесь всегда, просто никто раньше не обращал внимания. Они вообще много на что не обращали внимания. А потому очутились там, где очутились. Так глупо. Дада непременно бы отчитал его. «Всегда смотри в оба глаза и слушай в оба уха», — поучал он. «Всегда». Но Володя ослеп и оглох. Цыганская кровь затихла под натиском баловства и плотского любопытства. Нет, он не слушал и не смотрел. Он задирал Маришку, пугал упырями младшегодок, боролся с учителем. «Дурак! Позор своего отца!» «Дада отдал свою жизнь за него!» Теперь же Володя был в шаге от смерти. По собственной глупости. Он обесценил. Собственноручно осквернил отцовскую жертву. Крадучись, ступая по паркетному полу, Володя кое-что наконец вспомнил. Часы. В прежнем их приюте в общей спальной комнате стояли большие часы. За стеклом под циферблатом крутилось с десяток шестеренок. И те безостановочно стрекотали, сводя Володю с ума. Его кровать была к ним всех ближе. Иной раз он не мог заснуть и зажимал голову подушкой, лишь бы не слышать. Металлические зубчики шестеренок царапали друг друга. Щелкали. Стрекотали. Щелк, щелк, щелк. Отвратительный звук. Очень похожий на вот этот. Щелк, щелк, щелк. Здешний. Варвара схватила его за руку, заставляя остановиться. Он резко обернулся, уставился на неё непонимающе, выкручивая запястье из тонких девичьих пальцев. Острые ногти врезались в кожу. Володя оскалился. Но девочка только кивнула вперёд. Приютский бросил быстрый взгляд туда, куда она указала. В тусклом оконном свете всё вокруг походило на газетную литографию. Никаких цветов. Всё серое, чёрное. Видно, было плохо, но Приютский быстро смекнул, что встревожило Варвару. Двери. Здесь, в конце коридора, двери в спальне не были закрыты. По полу тянулись едва заметные световые дорожки. Тёмно-серые, узенькие, как едва различимые щели. И издали их было и не видать. И тогда... Тогда он всё понял. «Каков идиот!» Злость окатила его щёки жаром. «Назад!» — быстро повернувшись приютской, произнес он одними губами. И, конечно, она его поняла. Они стали пятиться, не сводя глаз с приоткрытых дверей. И вдруг под чьей-то ногой его ли или ее скрипнула половица. «Настя!» — револьверным выстрелом над самым ухом Володя раздался возглас Маришки. Громкий, отчетливый. Он дернулся, обернулся, едва не отшатнулся, столкнувшись с ковальчиком. Она стояла прямо у него за спиной, и он не имел ни малейшего представления, как ей удалось подкрасться. «Настя!» — она смотрела сквозь них, туда, в конец коридора. Но там никого не было. Да и не могло быть. Ведь Володя собственными глазами видел в подвале мёртвое тело Маришкиной подружки. «Заткнись, дура!» — прошипела Варвара. В её голосе слышали слёзы. И ровно в тот миг Володя Холодей понял, что стрекот больше не кажется ему едва уловимым. О, нет. Теперь он нарастал, становился всё звучнее. Его становилось больше. Проклятие. Володя схватил Маришку за руку и потащил их с Варварой назад. Они пятились, его взгляд бегал по мраку коридора. Пока ничего, пока. Настя! Маришка заверещала во всю свою глотку так громко, что в этом проклятом доме ее не услышали разве что мертвые. Володя на миг прикрыл глаза, борясь с паникой, пронзившей его до самых костей. Какая идиотская ситуация. Отчего в этот раз судьба к нему так жестока? Все изменилось в одно мгновение. Коридор взорвался как звуков. Стрекот, шорох. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, звяканье. И топоток, топоток, топоток. Вниз. Коридор перед глазами словно подёрнулся туманом. Всё смазано, серо. Это был ужас, вцепившийся в самое сердце. Десятки маленьких ножек барабанили по старым доскам пола. Володя не понял, в какой миг ноги понесли его назад с такой скоростью, какой тот и не помнил за собою никогда раньше. В ушах звенело от визгов. То уже Варвара. Не сдерживая себя, теряя способность думать наперёд, она ревела утробно и надсадно, выпуская всё, что скопилось внутри. Маришкина ладонь, намокнув от пота, выскользнула из его пальцев. Володя развернулся было, хватаясь за воздух. Но она бежала, бежала сама. Взгляд стал осмысленнее, рот разъявлен в крике. Они неслись, едва не паря над полом. Так быстро туфли отталкивались от старых досок. А позади были они. Мышеловы гнали их, как борзые зайцев. Деревянные ножки тарабанили по полу. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Их были десятки, целая стая. Они выскакивали из дальних спален. Их нарисованные неподвижные лица белели в темноте. Ужас почти вышиб из Володиной головы остатки разума. Они были быстры. Очень быстры. Жестяные шестерёнки дребезжали. Буйство звуков в мертвецкой до того тишине. Стук и звон, стук и звон, словно на княжеской охоте. Какая потеха гнать по лесу лисицы кабанов, оглушая тех целым оркестром, музыкой смерти. Приютские больше не были приютскими. Они не были даже дичью. На охоте спускают собак, стреляют из ружей. Здесь они были крысами. Бечом богатых домов, заразой, мешающей красивой жизни. Приютские вылетели в галерею и, не успев замедлить ход, врезались в перила. Едва не перемахнули через них, может, то было бы самым верным решением. Но лететь далеко, а внизу — острые ступени лестницы. «Дзаньк!» — Володя едва успел дернуть Маришку на себя. деревянное тельце мышелова с бешено вращающимся на спине ключиком, промахнувшись, шкрябнула о перила и рухнула вниз, в парадную залу. Володя знал с ним ничего не сделается, пока цел механизм, а ключ торчит из спины. Они рванули влево по полукругу галереи. Им нужно было к лестнице. Вниз, прочь из дома. Им уже никого не спасти. Кто успел, тот успел. В конце концов, быть может, кому-то удалось удрать. Быть может, Александр. Но металлический звон шестеренок, стрек от вращающихся ключиков и топот множества маленьких ножек раздавался теперь не только сзади. Нет. Он поднимался снизу, окруженный, окруженный. Варвара визжала. Володя хотел бы вцепиться ей в глотку, заткнуть раз и навсегда. Да сил было всё меньше, и было уже поздно. Мышеловы. О них было известно так мало. Володе хотелось узнать о них побольше. Тогда, в казавшемся уже недостижимо далёком прошлом. Кто-то наловчился использовать их против воров. Это было угрозой подвергала опасности всех домушников. Но никто толком не мог сказать, как они замечали жертву. Теперь-то володя было понятно. Звуки. Они реагировали на громкие звуки. Наверное, так оно и было. Но как? Как? Приютский так и не узнал. Способны ли они видеть? Различать свою добычу? Что будет? Замри они с девчонками на месте. Перестань не производить шум. Были бы они спасены. У него не было шанса проверить, а потому они неслись вниз по лестнице, навстречу новой своре мышеловов, карабкающейся по ступеням. Маришкина рука снова оказалась зажата в его ладони. Варвара визжала и оттого отставала, у неё заканчивалось дыхание. Но Володя берёг собственное, потому уже не пытался её заткнуть. Варвара издавала всё больше звуков, и, наконец, куклы настигли её. Мышеловы карабкались по ступеням. Внизу в зале их было меньше, но они скопились у лестницы и переграждали им путь. Не успев толком подумать, да и какая загнанная лисица стала бы мешкать, Володя толкнул Маришку к перилам. Поднял за подмышки и перекинул вниз. Она рухнула туда, в черноту, без единого звука. А Варвара ревела, издавала совершенно нечеловеческие вопли, пока один из мышеловов раздирал длинными деревянными пальцами ее лицо. Еще один карабкался вверх по бедру. Приютский ринулся к ней, в самую гущу деревянных заводных кукол. Он отбивал их ногами, уворачивался от их прыжков. «Бдительность, бдительность, бдительность!» Дернув порвару на себя, он со всего размаху пнул повисшего на ее ноге мышелова. Тот отлетел и с громким треском ударился о ступень, но тот же подскочил и ринулся обратно. Вторую куклу отцепить было сложней. Варвара металась, верещала, привлекая их все больше и больше. Не сумев отодрать Машелова, Володя перекинул девчонку через блюстраду, как несколькими мгновениями ранее проделал с Маришкой. И, отбросив от себя летевшую в него куклу, спрыгнул вниз сам, в предавшую его темноту. Вот так. Приземление вышло жестким. Им пришлось рухнуть с высоты в половину лестничного пролёта. Варвара визжала и извивалась на полу. Маришка стояла столбом, снова глядя в никуда. Зарычав от бессилия, Володя заставил себя спешно подняться на ноги. Он несколько раз успел ударить вцепившегося в приютскую мышелову по спине прежде, чем с лестницы посыпались и другие куклы. «Щёлк, щёлк, щёлк!» Вокруг была темень. И он не был ей больше хозяином. серые Световые прямоугольники, отбрасываемые окнами наверху, разрезали стены и пол. Они были резкими, контрастными пятнами, рядом с которыми чернота казалась тукой и непроглядной. Володя ударил в последний раз, и каблук его туфли разломил механизм, мигом замерший в спине мышелова. Варвара сумела отодрать от лица его длинные пальцы и кое-как подняться на ноги. Полоса света упала на нее, рассекая тело на две половины, Цветную и чёрную. Лицо мокро блестело багрянцем. Кровь. Много-много крови. Кожа свисала с подбородка Варвары широкими лоскутами. Но девчонка могла ещё удерживаться на ногах. А ещё она больше не визжала, только скулила. Володя, отбиваясь от окруживших его кукол, шарил взглядом по стенам. Проход. Рядом был должен быть какой-то проход. И тот действительно был. Столовая. Единственный путь к отступлению. Что ж, Варваре же так хотелось на кухню. Мечтам суждено сбыться. На купеческих кухнях печи были обыкновенно все в израстцах. Пёстрые, блестящие, будто пряничная глазурь. Здесь тоже имелись израстцы. Мелкие плиточки, осыпавшиеся и облуплившиеся. Их цвет было не разобрать в сумраке. Володя не сводил с них взгляда кашляя тяжело, надсадно. Он всё никак не мог перевести дух. Печь, длинные высокие лавки с кастрюлями и мисками, чан с водой в углу, развешанные на реях ножи и вилки на стенах, узкая длинная комната с единственным окном и кучей тёмных закутков за стеллажами. Здесь было почти тихо. Странное спокойствие, казавшееся теперь неуместным в его жизни. Володя, тщетно пытающийся выровнять дыхание, прислонился к стене, отделяющей его от полчища мышеловов, и сполз по ней вниз. Оказавшись на полу, он спрятал голову между коленей. Кухня. Что ж, этот раунд был снова за ними. Голова подводила его. Он не понял, как сумел отшвырнуть от себя мышелова, когда успел схватить руки Маришки и Варвары. Каким образом они сумели ворваться в столовую? И всё же Володя пытался восстановить в мыслях цепочку событий. Сам не знал, для чего, быть может, чтобы голову не заняли другие нежеланные мысли. «Ведь Алекса...» «Он ведь убил...» Зазмурившись посильнее, Володя заставил себя думать о том, как запрыгнул на длинный обеденный стол. Как следом на него вскарабкались и девчонки. Они бежали по гладкой деревянной поверхности, не оглядываясь, но зная, что преследователи здесь же, уже на столе. Он проклинал себя. А чего ж тогда в каморке где он целовал шершавые сухие маришкины губы, он не смекнул что к чему? Десятки, а может сотни заводных кукол. Отчего он не понял, каким целям в этом доме могут служить мышеловы. Целая армия К столько держать против крыс? О, нет. Для них изначально была уготована другая работа. Что это? Запасной план. Впереди, за вертикальной подпоркой, виднелась узкая дверь. Хлипкая, деревянная. Но разве у них был выбор? Володя помнил, как неудачно спрыгнул со стола. Нога подвернулась, лодыжку прострелила болью. Вот дурак. Пораниться так глупо и так не вовремя. Тогда он не обратил на боль внимания. Распахнул плечом дверь, протолкнул вперёд приютских. И, оказавшись по ту сторону сам, захлопнул её. Всего через миг дверь затряслась под острыми ударами. Над ручкой, к счастью, был прикручен шпингалет. Схватившись за него, мальчишка со всей дури рванул задвижку вправо. Вот так. Дверь теперь оказалась заперта. Но кто знал, убережёт ли это их? Володя обернулся в поисках того, что было бы можно прислонить к двери. И на миг замер, наконец осознав, где очутился. Затем схватился за близстоящую лавку и потащил ее на себя. Та была тяжелой. На пол со звоном посыпались жестяные миски и ложки. Он помнил это. Хорошо, отчетливо. На лбу от напряжения выступили вены. Живот словно подцепило крюком. Приютский глухо зарычал, но в конце концов ему удалось... Забаррикадировать дверь. Хорошая работа. Едва ли у заводных кукол найдётся достаточно сил, чтобы открыть её. Володя постучал затылком по стене. Там, за ней, столовая сейчас утопала, вероятно, в добизжании и стуке. Щёлк, щёлк, щёлк. А здесь было почти тихо. Дверь приглушала звуки. Да, они выиграли этот раунд. Но будут ли ещё? Приютский вытер пот со лба рукавом. И только теперь заметил, что руки его выпачканы кровью. Он перевернул их ладонями вверх. В полумраке различил темные засохшие пятна. Пальцы дрожали. Вот этими руками он убил двух человек. Он убил служанку. Он убил собственного учителя. Володя откинул голову снова не сильно ударяясь затылком о деревянную стену. Мышцы рук и ног дёргались, как всегда бывало раньше после тяжёлой работы. После ночных вылазок из приюта с прыжками с крыши на крышу и карабканием по водостокам. Испуг проходил. Вместо него возвращались чувства. Он ощутил соднящую боль в спине и тянущую в лодыжки. Руки и лицо щипало от подсохшей крови. Но пускай лучше так. Пускай мысли его лучше тонут в боли, чем думать о том, что он сделал. О том, что его друг. Он скосил глаза на девчонок. Маришка стояла столбом, отвернувшись от него. Тусклый свет падал на нее от окна. Можно было подумать, будто она смотрит в него, но чего то Володя был уверен, что она не видит перед собой ничего. Или... вернее, не видит того же, что он сам, или Варвара. Перед ним была узкая длинная комната со стеллажами и печью, с банками, отбрасывающими блеки в сером ночном свете. Каким-то чудом ковальчик почти не ранили и не потрепали. Чулки разодраны в нескольких местах, в дырках темнеют царапины. Но на том всё. У неё, конечно, под глазом синяк и разбита губа. Он заметил ещё тогда в подвалах. Но разве это считается? На Варвару смотреть не хотелось. Приютский поднялся с пола и бросил. «Уйдем через черный ход. Раз уж мы здесь, найдите какое-нибудь еды и прихватите ножи». Он не обращался к кому-то конкретно, но с места, как и ожидал, сдвинулась лишь Варвара. На подоконнике Воротя заметил светильник. Протянул было пальцы к вентилю, но быстро отдернул себя. «Иди, ход». «Две минуты и уходим». Снова подал он голос. Ему приходилось бывать уже на барских кухнях. Обыкновенно там нечем было поживиться, разве что умыкнуть пару пряников или пирог с повидлом. Но на кухню всегда имелся вход с улицы. Как же? Негоже с трепухом ходить мимо господ. И замки там были всегда не в пример хуже. Так что пробираться в богатые дома через кухню — милое дело. Эта кухня мало чем отличалась от тех, в какие володя доводилось влезать. Разве что с провизией здесь было совсем не густо. Никаких полок, ломящихся от горшков зерном. Никаких гусей, развешанных под потолком. Зато ножей до да вилок было богато. Володя приблизился к магнитной рейке, прикрученной к стене над высокой лавкой. Снял с нее тесак. Убийца. Нож дрогнул в руке. Приютский стиснул зубы. Сбоку раздался холодный ляск, и парень дернулся, отчего лодыжка снова заныла. Но оказалось, это всего лишь Варвара, лазала по кастрюлям в поисках еды. Она шаталась и молчала. Её коса давно растрепалась, и слипшиеся пряди свисали до самого пояса, потемневшие от грязи, пота и местами от крови. Приютский отвернулся, избегая смотреть на ту сторону лица, какой она к нему была повёрнута. Рядом засуетилась Маришка. Она вдруг перестала стоять изваянием и тоже двинулась к лавкам. «Приходит в себя?» Все они не разговаривали. Двигались спешно и дёрганно. Володя опробовал тесак на испещенной трещинами лавки после чего положил на столешницу и потянулся за следующим ножом. Он вспомнил, как однажды они с Александром точно так же шарились по одной из купеческих кухонь, искали сладости, чтобы подбить на жалости приютскую малышню. Вспомнилось, и как он подвёл друга разложенным на полотнище ножам и велел угадать, какой всех острее. Разумеется, Александр, не обученный цыганским премудростям, тогда облажался, выбрал тот, что имел самое узкое лезвие и совсем не поглядел на срез. Сейчас друг не допустил бы такой оплошности. приютски полоснул ножом по лавке. «Проклятье, проклятье, проклятье!» Володя обыкновенно не питал праздных надежд. Едва ли у Александра был хотя бы шанс. Должно быть, он просто не успел того заметить. В подвале, внизу, среди десятка изрубленных тел. бабах Металлический грохот снова сотряс кухню. Даже пол, казалось, дрогнул под Володиными ногами. «Да чтоб тебя!» — не выдержал он, резко повернувшись. Тяжелый звон все продолжался, громкий, неуместный, в кухонной тишине. Володя открыл было рот, чтобы отчитать чертову неуклюжую дуру, но... Глаза, наконец, метнулись к ее лицу. И будь Володя девчонкой, его, наверное, тут же бы вывернуло. Знатно ее разодрали, пронеслось в голове. Но он сосредоточился на выражении Варварина глаз. из с его губ не сорвалось ни звука. Варвара пятилась от стеллажа под мерзкое дребезжание катающейся на полу крышки. И её лицо, та часть, что не была багровой и разодранной, на глазах делалось пепельно-серой. «Да чтоб вас всех!» Володя дёрнулся к ней, едва не задев по пути встрявшую меж стеллажей Маришку. На полке, подле кастрюля с, вероятно, их супом, покоился мелкий пустой пузырёк и Варвара таращилась на него так, будто склянка по меньшей мере была при огромной крысы. Подхватив пузырёк, а он не был пустым, Володя быстро поднёс его ближе к глазам, бегло изучая этикетку. «Поцелуй императрицы», — гласила витиеватая надпись. «Что? Милосердное снотворное для неизлечимо больных?» Володя покосился на кастрюлю. Маловато было одного пузырька для такого объёма. «Идиоты!» Цыган перевёл раздражённый взгляд на Варвару, закрывшую вдруг, и нельзя было сказать, что Володя был сильно против, ладонями изувеченное лицо. «Учитель говорил правду», — выдавила она. Володя едва не закатил глаза. «Проклятие! Да кому какая сейчас была разница?» «Они хотели убить нас. Император велел убить нас снотворным», — всхлипнула она. «За что же? Почему?» «Он полоумный», — выплюнул цыган, совершенно не понимая, зачем всё это ему надо выслушивать. «Во дворе тьма братских могил. Разумеется, они хотели убить нас. Только чего-то этого маловато будет, нет?» Яков сказал, что они ожидали поставку. Варвара разрыдалась, и Володя едва удержался, чтобы ей не залепить по уху. «Революционеры напали на пары мобилей». Они ждали следующий, а утром сегодня узнали, что завтра приедет проверка и...» И проклятые дома-прислужники решили уложиться в сроки своими силами. Закончил за неё он. Мерзкие кровопийцы. Ублюдки. Что ж, это объясняет хотя бы список. «Какой список?» Володя не ответил, судорожно размышляя над новыми поступившими сведениями. Пузырёк был один. Да не очевидно, из недоехавшей отведённой лично для них партии. Значится, остался с прошлого раза. Большинство умертвлялось милосердным снотворным. Володя почти не сомневался. Это ведь столько работы — перерубить всех самому. Нет, от них избавлялись, как было велено, лекарством. Вонючий император, должно быть, гордился собой. Своим изобретательным лечением своих владений но лишняя склянка с ядом наводила на мысли кажется терентий был не просто старым извращенцем как заявляла настасья кажется терентий был чем-то похуже список 9 иён 9 человек их не убили милостивым поцелуем нет володя считал иначе володя считал от них избавились совсем по-другому проклятие как всего этого было непосильно много, даже для такого, как он. Убийцы. Прикормленные государством убийцы. Дома Они так удачно затесались во всё это. Всю эту реорганизацию сиротских домов. Чтобы безнаказанно убивать, чтобы мучить. Дада рассказывал ему, что бывали такие твари на свете. И в отличие от нечестивых, эти были настоящими. А ведь в чём-то Маришка оказалась права. С неуместным и каким-то горьким весельем подумалось ему. Край муха Володя услышал, как где-то позади рыдает Варвара. Монотонный и нервирующий звук. Он немного привёл его в чувство. Наваждение спало. Он моргнул и ощутил вкус желчи на языке. За спиной слышались слипы. Варвара стала плакать почти беззвучно. Маришка, вновь очнувшаяся, сделала пару неверных шагов к Володе. Он покосился на неё, сжимая и разжимая кулаки. Его пальцы потеряли чувствительность. Ноги были словно из войлока. Приютскому хотелось опуститься на пол. Хотелось проснуться. Маришка обогнула Володю и потянулась к стеллажу. «Нет». Он перехватил руку, заглядывая девчонке в глаза. «В них не было ничего. Совершенно стеклянный взгляд. Нет. Она не пришла в себя. Он шумно втянул в себя воздух. — Настя? — спросила она, смотря сквозь него, так и измерев с вытянутой рукой, даже не пытаясь вырвать ее. Настя мертва, — выплюнул Володя, пытаясь пробить брешь в ее помутнении. — Вернись уже с облаков, ковальчик. Успеешь еще там прогуляться. Но она упорно не хотела возвращаться. — Что ж, лобачка, тебя можно понять. — подумал он. Володя бросил короткий взгляд на вторую девчонку. Варвара стояла, прижавшись спиной к высокой столешнице. Она опиралась на неё руками, и теперь локти торчали из-за спины, как лапки сверчка. Варвара выглядела худо, совсем худо. Володя понял, то по её бесцветным губам. У Варвариных ног стояла пустая корзинка. В ней всего одна луковица. Видно до пузырька с тёмно-красной надписью «Поцелуй императрицы». Девчонке удалось облазать ещё кое-какие укромные уголки. Луковица. Глупость. Они здесь больше ничего не найдут. Володя потянулся за ножом. «Настя!» — опять позвала Маришка. Громко и звучно. Её голос был весел. Им пора было убираться отсюда как можно быстрее. Володя злобно зыркнул лаковальчик. Та улыбалась, заправляя за уши сальные пряди. «Не прячься!» — сказала она. Маришка все еще смотрела сквозь него. Он раздраженно прищурился, готовый прошипеть что-нибудь колкое, скорее для себя, чем в попытках привести девчонку в чувство. Хотелось размаху залепить ей оплеуху. Но вдруг, приглядевшись, он понял, что приютская смотрела вовсе не сквозь. А мимо. Ну «Иди сюда! Давай! Я могу познакомить со всеми!» Она улыбалась. «Проклятие, что за дерьмо!» Володя резко обернулся, чувствуя, как леденеют пальцы, как пот щиплет подмышки, и замер. В темноте меж стеллажей белило лицо. «Твою мать!» Позади тихо размеялась Маришка. Там, в темноте, мокро блестели глаза. Щеки под ними обвесли двумя толстыми складками. губы сжаты плотно-плотно. Приютский схватил с полки нож и загородил с собой уковальчик. В сумерке пряталась вовсе не Настя. «Выходи оттуда!» — рявкнул он, перехватив нож с ручки на лезвии. Он был готов метнуть орудие в любую секунду. «Давай! Я пробью твою башку, даже не сомневайся!» Фигура меж стеллажей стояла словно изваяние Только медленно опустились и снова поднялись морщинистые веки. Володя замахнулся, и только тогда лицо медленно подалось навстречу. Окно отбросило на него прямоугольник света, и приютским не пришлось долго гадать, кто предстал перед ними. «Тварь!» — сдавленно прошипела Варвара, отталкиваясь от столешницы. Так глухо скрипнула от её порыва. «Ты знала!» «Ты тоже всё знала!» Володя вскинул свободную руку, веля девчонке оставаться на месте. Кухарка. Перед ними стояла кухарка. «Кто ещё здесь?» Мальчишка по-прежнему метил ножом в её лицо. Стрепуха разомкнула губы, и те сухо чмокнули. «Ну!» «Никого нет!» — отвечала она. Голос был скрипучим, вероятно, от долгого безмолвия. «Простите нас!» одна здесь на кухне?» Он начисто проигнорировал ее извинения и завел руку с ножом дальше за голову. «Отвечай!» «Да...» Скрипуча протянула она, делая еще шаг вперед. «На кухне-то, да, одна и есть...» Позади Володя что-то брякнуло, и он едва удержался, чтобы не оглянуться. Но то должно быть снова Варвара. «Оставайся на месте», — бросил он через плечо. «Я... я придушу ее...» «Утоплю мразь в этой кастрюле! Она хотела убить нас!» «Оставь!» — прошепел Володя, не сводя с кухарки глаз. «Это... это не для вас было!» — всхлипнула старуха. «Чего?» — рявкнул Володя. «Снотворная!» — проскрипела кухарка. Анфиса велела подлить его вашему... якову Но я не стала я. Я ведь давно заметила, что Терентий... Давно заметила, да всё никак не могла в это поверить. «Что они делали с ними?» — прошепел цыган. «Что они делали с теми, кому не давали яд?» «Я не знаю права. Я не хотела в это верить. Да Катька как-то видала. А я всё не слушала её дура, а ведь не хотели, помилуй, видят Всевышний. Мы же люди подневольные, а снотворные». Ей повезло не закончить мысль. Не произнести вслух это милосердно, что так и отразилось на ее лице. Нож в Володиных пальцах дрогнул. Гнев ошпарил все тело. От пота защипало кожу над верхней губой. Ему хотелось всадить лезвие в ее глазницу, по самую рукоять. Но вместо этого он сглотнул, на долю мгновения прикрыл глаза и спросил. «Где припасы?» Кухарка смолчала. Она замерла в какой-то паре шагов от него. Серый ночной свет выхватывал жёлтые пятна на старухином переднике. «Где они?» — процедил Приютский. «Помилуйте, какие припасы!» «Что вы ели?» Он резко шагнул к ней, и дома прислужница отшатнулась. У него за спиной под весом варвары скрипнули половицы. «Так ведь...» — пробубнилась трепуха. «Клянусь вашими всевышними и проклятым единым богом, тварь! Я сию же секунду всажу этот нож промеж твоих зенок, ежели ты!» «В кладовке», — быстро ответила она, не сводя с его руки круглых водянистых глаз. «Там вот, подле черного хода». «Варвара», — приютский кивнул в сторону, — если ты думаешь водить нас за нос, на я отроди». «Нет, нет, милок, полный тебе». Да только там совсем и немного. Половицы повизгивали под варваринами ногами. Она хромала, подволакивала ногу. Володя в очередной раз подумал, что без доктора долго та не протянет. Станет обузой, коли надобно будет быстро бежать. И надобно было спешно придумать, что со всем этим делать. Щелкнул замок, скрипнула дверь. Приютски вслушивался в звуки, эти с небывалым усердием а глаза неотрывно следили за меняющим выражение кухаркиным лицом. «Я ничего не вижу, здесь пусто», — послышался приглушённый Варварин голос. Володя быстро встряхнул затёкшую руку и вновь замахнулся на этот раз полной решимости осуществить бросок. «Помилуй, девенька взвизгнула служанка, «там, за бочонком, гляди туда, там мешок в самом углу». Варвара загремела чем-то в кладовой. Послышался протяжный скрежет. Видать, двигала бочку не иначе. Затем звуки затихли. «Ну, помочь тебе, что ли, девонька?» «Заткнись!» — рявкнул Володя. «Варвара, ну! Есть там чего?» «Я не...» Она замолкла на миг, а затем воскликнула. «Всевышние!» «Что там?» «Здесь, здесь!» Половицы заскрепели громче и быстрее. Варвара выскочила из кладовой и едва не бегом направилась к приютскому. Краем глаза цыганский мальчишка заметил в руках у неё мелкий мешок. «Здесь бабы есть, и сыра целая голова». «Отличное ухо...» «Проклятое вы отродье!» Хриплый рёв за спиной едва не заставил Володю подпрыгнуть на месте. «Чёрт!» А потом... Потом были доли мгновения. Болодин зрачки расширились, заполняя всю радужку. Стук его сердце еще был размерен. Неспешен. Он еще толком ничего не понимал. Действовал ведомый ничем иным, кроме как инстинктами. Тук! Он отшатывается от кухарки, а то орет и орёт истошно. «Уходите!» Тук! Приютски оборачивается и видит в окне силуэт. Тук! Варвара верещит утробно и дико. Заветный мешок летит на пол. Тук! Дверь чёрного хода распахивается. На пороге неровно стоит смотритель с топором на плече. Его фигура в дверном проёме кажется чёрной. Просто силуэт на фоне уличного света. Она покачивается из стороны в сторону. И топор тот будто ещё одна конечность. Пятилапый паук, загнавший в тупик своих мушек. Тук-тук. Тук-тук. Ритм в груди ускоряется. Терентий, шатаясь, надвигается на них. С рёвом снимает с плеча топор. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Смотритель саданул топором по варвариному боку. Ударил наискось, это осела, подавившись собственным воплем. В следующий миг — необдуманный и глупый бросок. Володя швырнул нож, почти не целясь, и промах. «Промах!» — так всё и кричит внутри. «Да, да был бы разочарован!» Нож лишь скользнул по щеке Терентия и с глухим звоном ударился об пол. о яростно промычал смотритель. Лица его было не разглядеть против окна. Он едва не рухнул на Варвару, с извлекая из её бока топор, а в следующий миг пнул скрюченную девочку в живот. Та захрипела. Володя зашарил взглядом по кухне. До магнитной реи слишком уж далеко. Поблизости ни ножи, лишь ковши до сковородки. Он дёрнулся было, вытянув руки к торчащей из стеллажа кочерге. И врезался, едва не перелетел через застывшую на пути маришку. «Чёрт!» — Володя повернул голову. «Мав! М -м -м утробные звуки вырывались из глотки Терентия, когда он тремя ударами перерубал Варварину шею. Наконец, голова ее медленно покатилась по полу. Терентиз рычал. Его повело в сторону. Он схватился за голову, прислоняясь к кухонной лавке. Смотритель был плох. Но был нечестивый Пайдери почему-то еще жив. Володя, оттолкнув Маришку, зацепил пальцами кочергу. С громким звоном та упала на пол. Резко нагнувшись, Володя подобрал ее. Позади раздался протяжный кухаркин вой. Он отвлек его «Проклятие, проклятие!» А в следующий миг плечо его пронзила боль. Тук-тук, тук-тук. Он на миг провалился во тьму. «Вставай!» — вдруг раздалось, словно сквозь стену из ваты. «Поднимайся, жену!» Чьи-то острые холодные пальцы впились ему в запястье. Володя через силу сморгнул черноту. Скосил глаза и увидел подле себя Маришку. Её лицо было ясным, взгляд почти осмысленным. Почти как прежде. Она тянула его вверх. Она изо всех сил пыталась поднять его на ноги. Маришка Ковальчик, живее всех живых, но уж точно целее его самого. В здравом уме. В здравом же? В глазах опять потемнело. Володя зашипел. Зашарил ладонями по воздуху, пытаясь найти опору. А боль в плече. Она затопила всё тело. Нет, нет, не сейчас, не нужно и только в тот миг цыганский мальчишка заметил, как тяжело ему дышится. Черт подери, да он ведь подыхает. Кухня кренилась перед глазами, Терентий ползал по полу, как он там оказался, и пытался нашарить что-то, топор. А Маришка, его милая, храбрая девочка, ринулась вперед и изо всех сил оттолкнула смотрителя. С губ ее сорвался воинственный клич. Она что, правда сделала это? Проход был открыт. Хвала всему на свете. И стеснув зубы, позволив стону удариться о них, но не прорваться наружу, Володя встал. Коротко обернулся, пытаясь обнаружить Варвару, но затем вспомнил, что... Маришка дернула его за рукав. «Спасибо!» — крикнула Ковальчик. «Кому, черт побери!» Тук — тук-тук. Они выскочили в распахнутую дверь черного хода, и ледяной ветер ударил сирот в лицо. Кому она обращалась? Она пришла в себя как-то внезапно. Вереница воспоминаний, удавко стянувшая разум, вдруг распалась. Перед глазами резко, едва ли не болезненно, проступили очертания комнаты. Нет, не комнаты. Кухня. Ча кастрюля реи с блестящими в ночном свету ножами. «Как я?» Это было неважно. «Не сейчас». Да она ведь и знала, откуда-то из глубины показались причудливые воспоминания, подёрнутые дымкой, будто она, только проснувшись, пыталась поймать за хвост ускользающий сон. Дурной сон, вне всякого сомнения. Он, должно быть, не опустил её целиком. Прямо перед глазами разворачивалась пристранная картина. По полу катилась Варварина голова. Маришка вскинулась и увидала над нею смотрителя. Он вцепился ладонями в собственные волосы, так и не выпуская, что это? Топор? Всевышнее? Она едва не завизжала от нахлынувшего осознания. Маришка и сама схватилась за голову, зажмурившись до пляшущих ярких всполохов. Что-то со звоном упало подле ноги. Маришка разлепила глаза и увидела, как Володя оседает на пол. А в его плече, в его плече... Терентий вырвал из Володиного плеча лезвие топора и вновь замахнулся. «Останови его!» — верещит Настя, когда Серый выдирает новенький кошелёчек с табачными листьями из её пальцев. И прежде чем сама успела это сообразить, Маришка кинулась на дому прислужника. От неожиданности ли чего-то ещё, смотритель выронил топор. Где-то рядом на полу шипел «Проклятие Володя», А Маришка подхватила нож, и откуда только он взялся здесь подле ее ног. И силой воткнула его в плотную его ногу. Тот взвыл, будто раненый медведь, и осел на пол. «Отлично! Теперь уходим!» — шепчет Настя и смеется. Смеется. Они только что разворошили Володин тайник во дворе. «Настя!» — Маришка повернула голову. Володя силился подняться на ноги, но всё тело его кренилось, кренилось, будто от качки. — Вставай! — Маришка подскочила к приютскому и вцепилась ему в руку. — Поднимайся, жену! И тот поднялся, а Терентий перекатился на четвереньки и слепо зашарил рукой перед собой, словно пытаясь что-то отыскать на полу. — Топор! — подсказывает Настя, указывая на кроссворд, пестреющий на разложенной перед Маришкой газетной странице. «Да и то верно. Как сама она не догадалась?» Маришка бросила на её рассеивающую фигуру взгляд через плечо. «Толкни его, и сможем победить!» Подзуживает Настя Варвару, а Маришка только смотрит на них из-за угла, и ей хочется плакать. Её никогда не звали играть с ними. Ковальчик так и поступила. С силой толкнула смотрителя прямо ногой, освобождая им проход к двери. Схватила володя за рукав и потянула к чёрному ходу. Теперь... Теперь они могли спастись. «Спасибо!» Оришка послала Насте благодарную улыбку, прежде чем ледяной ветер опалил её щёки. Почему-то у подушки опять было шесть чёрных глаз. Как у паучихи. Так странно. Настя с хохотом бежит по зелёному двору. Она точно всех переиграет. Они оказались на улице. И снежный вихрь... Принялся кусать щёки. Да только разве было это теперь важно? Они... они здесь. Здесь, снаружи. Маришке хотелось расхохотаться. Они на свободе спаслись, удрали, сбежали из нечестивого дома, покинули паущее княжество. Нет, не совсем. — Здесь нет пауков, говоришь? Настя задумчиво разглядывает потолочные своды их общей спальни. Разумеется, нам все руки за такую уборку повыдирали бы. Со смехом отвечает ей Маришка. Она только успела заметить, что у Насти прилично отрасли волосы. Теперь она походила немного на заморскую актрису. Однажды в Ирбицком листке Маришка видела такую литографию. И ковальчик сделай завидно. «Ты не права. Просто они прячутся как следует». Настя качает головой. «Да нет же. Эх нет здесь перед Всевышними, клянусь». «Пауки всегда есть». Настя переворачивается на бок, и светлая волнистая чёлка падает ей на глаза. — Есть и будут. Везде. — Везде, да только не на улице. Нет. У них под ногами снег, а под ним — мёртвая земля. И больше никаких пауков. Маришка улыбнулась своим мыслям и поймала себя на том, что они с Володей бегут вдоль стены из тёмного кирпича. Бегут и бегут. Как давно. Они огибают дом, Огибают его тем же путём, как давеча делали с Настей, спасаясь от смотрителя, размахивающего плетью. Как странно. Забавно. Маришка обернулась и едва не засмеялась. И правда, Терентий, едва переставляя ноги, снова преследует их. Вот только в руках у него теперь был топор. Надо же. Он им зарубил остальных, пронеслось в голове. И Маришка запнулась, едва не упав. Улыбка слетела с губ, глаза округлились. «Нет!» — Володя рядом завыл, словно зверь. Маришка скользнула по нему стекленеющим взглядом. Все опять стало походить на дурной сон. Все вокруг размазывалось, плясало, плыло. Они были уже с парадной стороны усадьбы. Направлялись, должно быть, к воротам. Да, разумеется. Не лезть же через высокий, усеянный пиками забор. Но Володя от чего то замедлял бег. И ноги Маришки сами собою следовали его примеру. Володя таращился перед собой, она не могла взять в толк, с чего бы. Она тоже поглядела вперёд. Там, в десятке другом аршин, темнело крыльцо. Туда им было ненадобно. Нужно правее взять, прямиком к воротам, и поторопиться бы, а то Настя не сильна в беге. Володя издал совершенно немыслимый звук. То ли писк, то ли стон. маришки таких от него слышать раньше не доводилось. Нет, — Нет-нет. — Приютский смотрел не на крыльцо. — На кучу тряпья, лежащую от него неподалеку. Откуда бы ему здесь было взяться? Прямо на узкой гравийной дорожке, огибающей дом. Маришке подумалось, что кто-то выбросил его из окна. Взгляд сам собой скользнул наверх. На верхнем этаже распахнуты были оконные створки. Куча тряпья. Немного было похоже, будто это не просто что-то бесформенное. Будто кто-то завернулся в одеяло и валялся так на снегу. Зачем? Кто-то из воспитанников безобразничает определённо. Маришка была в том уверена, ведь то был флигель с их спальнями. Куча походила на выпачканное постельное бельё. Белый будто снег под одеяльник. Его и не заметить, ежели б не тёмные пятна на ткани. Да и торчит из неё что-то. Что ж, понятно, почему выкинули. А то могло бы влететь. Мир обшал. Прошепил вдруг Володя, затем вцепился ей в руку. Больно. Пошли, — рявкнул он. Маришка собиралась было прикрикнуть на него за грубость. Но он был так бледен, а глаза... глаза блестели. Как если бы он... Плакал? Володя? Маришка смеётся, пихая Настю в плечо. «Нет уж, я такого никогда не видывала». «Даже...» — Настя переходит на шёпот. «На похке Маришка мотает головой, закатывая глаза. Они тут все не слюнтяя какие-нибудь. Приютский снова перешёл на бег, и девчонка едва не пропахала снег носом, не поспевая за ним. Он всё ещё крепко держал её руку. «Так приятно». И отчего же в голову ей лезла одна ерунда? Они быстро преодолели оставшееся до высоких чугунных ворот расстояние. «Вот и все, все!» — так и пела внутри. Они ее послушали. Они выбрались из паучьего княжества. «Оно их упустило!» — Приютская затрепетала. Ее распирало от гордости, от радости. Всевышние простили ее. Володя не отпускал ее руки. «Как волнительно!» — подумалось ей. Он налетел на створку ворот прямо с разбегу. Это тяжело отворилась. Прыжок и всё. Теперь впереди только пустошь. Маришка на бегу обернулась, желая послать усадьбе последний, полный самодовольства взгляд. Они победили. Но улыбка так и не коснулась Маришкиных губ, потому что глаза наткнулись на тёмную фигуру с топором всего в десятке оршин от них. "От чего здесь смотрите? Как он узнал про побег? На что ему топор?" «Беги!» — подгоняет ее Настя опять с лишними двумя парами глаз. Они черные-черные, эти глаза, и блестят, будто леденчики. А сама Настя несется рядом, и трава щекочет их босые ноги. «Бегу!» — выдохнула Маришка в ответ. И они действительно бежали, все они, всем приютом. Она могла видеть их нечеткие силуэты краешком глаз. И Алиса, и Серый, и Варвара, и Тереша, и Настя, конечно. Её странная подружка с паучьими глазами, а ещё Александр и вся мелюзга, даже Таня. Ух, Танюша всё же нашлась. Тёмные коричневые девичьи платья, такие же мальчишеские рубашки и брюки. Их фигуры мелькали то тут, то там. И Маришка почти кожей ощущала исходящее от них счастье, свободу. «Спасибо!» — хотелось закричать ей. Но надобно было беречь дыхание. Они её послушали. Наконец ей поверили. И Маришка чувствовала нутром эту лёгкость, прощение от того, что больше не нужно держать на них зла. Зачем? Ведь они... они заблуждались. Но разве сама она не ошибалась никогда? Маришка простила их всех разом. Вот так. И Варвару даже, и даже Володю. Раны от утренней трёпки больше не беспокоили. Под ногами поскрипывал снег, было холодно. Пустошь впереди казалась бескрайней, но она не была ни страшной, ни тёмной. Всё это приютски оставили позади. Серое небо отражалось в белеющей под туфлями пороши. Было даже как-то светло здесь вокруг, только стыло. Летхая приютская обувка быстро вымокла, пальцем на ногах сделалась больно, от ударов об промёрзшую землю, от покрывающихся коркой чулок. Она не ведала, сколько же они пробежали, прежде чем на кромке горизонта показались деревья. Воздух обжигал лёгкие, под рёбрами ныло, темнело в глазах. А ковальчик всё равно почему-то казалось, будто ещё чуть-чуть, и она сможет летать. Голоса вокруг шептали «Беги же, беги!» И Маришка послушно бежала мчалась на всей скорости, которую способны были выдать собственные ноги. И была такой свободной. Наконец, они замедлились. Но лишь тогда, когда Володя обернулся, и Маришка следом за ним, а за спиной не видать было уже тёмного силуэта усадьбы. Позади была только пустошь и ничего больше. Не было даже рвано двигающейся фигуры Терентия. И всё же она оказалась не такой уж огромной. По эту сторону от усадьбы. Это пустошь. Должно быть, их привезли сюда какой-то другой дорогой. Ты погляди. Здесь ни одного деревца настолько-то аршин вокруг. Настя прижимается носом к стеклу омнибуса. А вот и неправда, — засмеялась Маришка. Это-то тогда что? Они оказались в небольшом перелеске. Деревья стояли здесь редкими и невысокими, совсем голыми. Так ведь близилась зима. Володя опустился на землю у самых корней. Сипла дыша, от чего то улёгся прямо на живот. Маришка опустилась рядом, недовольно подметив, что земля совсем ледяная. А не должно быть, простудиться после такого долгого бега. Девчонка надеялась, что им не придётся долго рассиживаться. Впереди ждали столичные ярмарки, расписные ирии, глиняные свистульки. Будущее, спокойная, сытая жизнь вдали от казённых домов. Но Володя, казалось, окаменел. Маришка глядела на тёмные разводы на рукаве его коричневой рубахи и хмуро думала. Учитель переусердствовал с розгами. Ей хотелось дотронуться до его руки, быть может, погладить даже, но то было совсем неприемлемо. Верно же? Вдруг он подумает, будто она в него влюбилась. — И что с того? — фыркает Настя. Маришка смущенно улыбнулась, а затем рука потянулась к нему сама собой, но так и повисла в воздухе. Только теперь приютская заметила, как громко и надсадно было Володина дыхание. Оно тревожило тишину, казалось, вся округа могла его слышать. Маришка сдвинула брови. Это было нехорошо. Верно, надо им передохнуть. Придется устроить привал подольше. Вот только холодно было до невозможности, и от отморозок клонят в сон. «Нельзя спать, ты же замерзнешь!» — одернула себя приютская. Она посмотрела в бледное Володе лицо, скользнула взглядом по темным бровям, закрытым глазам и длинным ресницам, по мелкому шраму на губе. Он выглядел совсем измученным. Ему... ему надо дать время, чтобы передохнуть. «Да-да, так будет лучше!» Ветер захрустел мёртвыми голыми ветками. перелесок зашевелился, растревоженный ледяным дыханием подступающей зимы. Маришка задумчиво похлопала себя по карманам. Ага, не забыла. В кармане подола, разумеется, лежал её дневник, заложенный карандашом. Ведь Маришка всегда и везде носила его с собой. Старалась, по крайней мере, после того, самого случая, когда Володя... Она тяжело вздохнула. Нет. Володя достаточно уже настрадался. Маришка заправила за уши волосы и раскрыла тетрадку. В тусклом ночном свете без того видно было из ряда вон плохо, а ещё это тень от деревьев. Приютская покосилась на цыганского мальчишку. Нет, она его не оставит. Маришка придвинулась ближе, чтобы бедром касаться Володиного плеча. Пускай лишь немного, но всё же она его согреет. сощурив глаза, она принялась строчить, едва различая на бумаге собственные слова. Пальцы немели от холода. Карандаш громко корябал тетрадный листок. Ничего. Ничего, только не спать. Ветер боюкал голые ветки над ее головой. Время от времени приютская дышала на руки. Старалась хоть немного их отогреть. И все же, в конце концов, писать сделалось невозможно. Слишком зябко. Слишком темная от дерева тень. Дневник пришлось отложить. Он аккуратно погрузился в чистую снежную гладь, словно в тайник. Маришка и не заметила, как уголки дневниковых страниц мигом потемлели от влаги. «Как же спать, охота!» — она зевнула. Широко и некрасиво. Настя рядом закатила глаза. «Ох, все шесть. Ну и странно. Тут же Володя! Ну что ты, Маришка!» Ничего же с ней не станется, ежели она полежит всего минутку. От бега у неё ныло всё тело. Маришка обняла себя руками, откидываясь на припорошенную снегом землю. Перед глазами застыл купол прекрасного тёмного неба. Серые снежные хлопья опускались на Маришкино лицо, обжигали лоб и щёки. — Почему снег может быть таким горячим? Плечо Приютской прижималось к Володиному плечу, то было едва тёплым и твёрдым. — Ещё минутку. — И точно пойдём, — пообещала себе Маришка, бросив взгляд на Приютского и снова глаза её вернулись к небу. Ночное оно было особенно красивым. маришка любила ночь. Время, когда с ней не происходило ничего плохого. Когда она делала, что желала. Думала, о чём желала. Предавалась мечтам, и некому было её за это корить. Ночь глядёт, глаза смыкая. Нараспев, прошелестела Маришка, снова скосив глаза на Володю. Ему понравится, как она поёт. Потрескавшиеся, онемевшие от холода губы едва шевелились. Но она того не замечала. «Засыпай скорее, Велит!» Настя прислушивается к её пению, а затем вдруг говорит. «Ты сама её придумала? Звучит хорошо. Не думала о том, чтобы стать поэтессой?» Маришка вспыхивает. «О, нет, это... это мамина. Она мне её пела когда когда мы встречались в городе». «Правда? Милая, но разве у тебя есть мама?» Маришка придвинулась ближе к приютскому, желая хоть немного согреться. Его тело было таким неподвижным. «Мягкими руками». Она запнулась, уставилась в небо, борясь с наливающимися тяжестью веками. Оно ободряюще подмигивало ей звездами. Холодный и далекий блеск как круглые камушки краденых у Нижанны бусиков. Уголки губ слабо дернулись, и она велела себе продолжить. — Мягкими руками, мамы, кудри твои перебирая, о странах добрых говорит. Маришка перевернулась на бок съехала чуть ниже, прямо по снегу, и прижалась лбом к задубевшей от крови и мороза Володиной сорочке. — Всевышний подумать только. Сердце слабо затрепетало в груди. Окончательно смелев, она обвела рукой его плечи. И вдруг на душе ее сделалось совсем хорошо. Маришка улыбнулась. Широко-широко. «Ты с ней летишь края далекие, На спинах белых журавлей». Триютская почти совсем перестала чувствовать пальцы. Она медленно сгибала и разгибала их, Но едва ощущала. «А мама гладит твои ноги». Голос становился все тише и тише, а веки все тяжелее и тяжелее. Воздух вокруг густел, делался грузным. И подушки-кособоки пахнут свежестью полей. Маришка закрыла глаза, и ресницы отбросили густые тени на побелевшие щеки.